Глава 8. Магазин Тука. Ненайденная дверь. Покинув Рокинг-Би, первые полчаса Роланд и Джейк в молчании ехали на восток, к маленьким фермам. Их лошади шли бок о бок. Стрелок знал, Джейка волнует что-то очень серьезное. Об этом говорила тревога, написанная на лице мальчика. Однако Роланд изумился, когда Джейк сжал правую руку в кулак, приложил к левой стороне груди и сказал: "Роланд, до того, как Эдди и Сюзанна присоединятся к нам, могу я поговорить с тобой, Дандин? Могу я открыть сердце твоему приказу?" Но подтекст был более сложным, более древним. Выражение это пришло из столетий предшествующих Артуру Эльцскому. Так, во всяком случае, говорил Ван Ней. Обычно речь шла о неразрешимой эмоциональной проблеме, чаще всего любовной, с которой обращались за помощью к старшему. Идя на такой шаг, он или она соглашались в точности последовать совету старшего, незамедлительно и без единого вопроса. Но, само собой, Джейка Чемберса не могло быть любовных проблем, если, конечно, он вдруг не влюбился в ослепительную Фрэнсину Тавери. И откуда он узнал эту фразу? — Тем временем Джейк смотрел на него широко раскрытыми глазами. И Роланду решительно не нравилась серьезность бледного лица мальчика. Дан Где то это слышал, Джейк? Нигде. Думаю, подчеркнул из твоей головы. Тут Джейк торопливо добавил. Специально я туда не залезал, будь уверен. Но иногда что-то мне перепадает. Обычно всякая ерунда, но бывает какие-то фразы. Ты подбираешь их, как ворона или расти подбирают блестящие предметы, за которые во время полета цепляется глаз? Думаю, что да. Какие еще? Скажи, перечисли на несколько. Джейк смутился. Многие я запомнить не могу. Дандин означает открыть себе свое сердце и согласиться сделать все, как ты скажешь. Выражение это вбирало в себя значительно больше, но суть мальчик уловил. Роланд кивнул. Солнечные лучи приятно согревали ему лицо. Показательное выступление Маргарет Эйзенхарт в значительной степени успокоило его. А позднее у него состоялась плодотворная беседа с отцом Леди Сэй. И впервые за много ночей он крепко спал. «Ага», – кивнул Роланд. «Что-то еще? Ага, Толомии, что означает, я думаю, сплетничать о человеке, о котором ты сплетничать не должен». Почему-то я ее запомнил, хотя вроде бы сам сплетничать не люблю. Роланд улыбнулся. Джейк все говорил правильно. Чудеса, да и только. Он дал себе за в будущем лучше охранять глубинные мысли. Способы для того имелись, спасибо богам. Еще дождин, так называют религиозного лидера. Это выражение мелькнуло у тебя в голове утром. Думаю, в связи с этим стариком Мэнни. Он дождин, ага. Роланд кивнул. «Именно так. А его имя, Джейк?» Стрелок сосредоточился на нем. «Ты можешь увидеть его имя в моей голове?» «Конечно. Хэнчик!» Без малейшей запинки ответил Джейк. «Ты говорил с ним... Когда? Вчера, поздней ночью!» «Да. Вот на этом он не сосредотачивался. Даже предпочел бы, чтобы Джейк об этом не узнал. Но в прикосновениях мальчику, похоже, уже не было равных. И Роланд верил его словам о том, что он не зарезает чужие головы. Во всяком случае, специально. Миссис Эйзенхард думает, что ненавидит хенчика А тебе кажется, что она просто его боится. Да, в прикосновениях ты стал силен. Стал куда сильнее Алана и сильнее, чем раньше. Причина в розе. Ага. Джейк кивнул. Естественно, в розе. Какое-то время они ехали молча, копыта лошадей тонули в тонкой пыли. Несмотря на солнце, день выдался холодным. Чувствовалось приближение осени. Хорошо, Джейк, поговори со мной, Дандин, если считаешь это необходимым. А я благодарю тебя за доверие мудрости, которой, по твоему разумению, я обладаю. Но Джейк молчал почти две минуты. Роланд пытался проникнуть в его голову, как с другими проделывал это мальчик, и с легкостью. Но ничего не увидел. Совершенно ничего... А, нет. Увидел крысу, извивающуюся, на что-то насаженное. «Где находится замок, в который находит?» <просил> – спросил Джейк. «Ты знаешь?» Роланд не смог скрыть удивление, точнее, изумление. Наверное, потому, что чувствовал за собой вину. Внезапно он понял, если не все, то многое. Замка нет и никогда не было. Это место, в которое она приходит в своей голове. И создано оно на основе сказок, которые она должно быть читала, и истории, которые я рассказывал у костра. Она приходит туда, чтобы не видеть, что она в действительности ест. Что требуется ее ребенку. Я видел, как она ела жареного поросенка. А до нее этого поросенка ела крыса. И она насадила крысу на вилку для мяса. И где ты это видел? В замке. Он помолчал. В ее сне. Я попал в ее сон. Она тебя видела? Синие глаза стрелка сверкнули. Его лошадь что-то почувствовала и остановилась. Как и лошадь Джейка. Они стояли на восточной дороге, примерно в миле от того места, где Молли Дулин убила Волка и Стандер Клэпа. Стояли лицом к лицу. Нет, она меня не видела. Роланд думал о той ночи, когда последовал за ней в болото. Он знал, что мысленно она где-то еще. Чувствовал это, только не мог понять, где именно. Очень уж смутными были образы, которые он выуживал из ее головы. Теперь он знал, Знал и другое. Джейк встревожен решением старшего оставить Сюзанну в неведении. И, возможно, мальчик тревожился правильно. Но ты видел не Сюзанну, Джейк. Я знаю. Это другая личность с ногами. Она называет себя Мия. Она беременна и до смерти напугана. Раз уж ты говоришь со мной, Дан расскажи все, что ты видел, и все, что тревожило тебя после пробуждения». Потом я отдам тебе мудрость моего сердца, мудрость, которая у меня есть. Ты не... Роланд, ты не сердишься на меня? И на этот раз Роланд не смог скрыть изумление. Нет, Джейк, отнюдь. Может, это я должен просить тебя не сердиться на меня. Мальчик устал улыбнулся. Лошади двинулись дальше, на этот раз чуть быстрее, словно знали, в месте, где они стояли, чуть не случилась беда и хотели как можно быстрее уйти оттуда.